Каким должен быть адвокат? Личностные качества и навыки адвоката. Адвокаты, выступающие на процессах это особая порода. Они умудряются ходить по тонкой проволоке, на грани между огромным успехом и катастрофическим провалом. И самые выдающиеся из них не боятся рискнуть. Джон Гришем из книги Серая гора. Каким же должен быть адвокат? Если обратиться к истории и попытаться выяснить, что же объединяло всех великих русских адвокатов до революционной эпохи, то можно отметить, что все они глубоко уважали и ценили значимость своей профессии. Были образованы и эрудированы не только в правовом, но и в общем плане, обладали глубиной мысли, богатством речи, хорошими аналитическими навыками. Многое из того, что было важно для успеха адвоката на профессиональном поприще в годы становления классической российской присяжной адвокатуры, актуально и в наши дни. Вообще, область профессии адвоката, как и большинства юридических профессий, по преимущественному характеру связей, возникающих в ходе осуществления деятельности, можно охарактеризовать как тип человек- человек. То есть преимущественно деятельность осуществляется в условиях тесной взаимосвязи с различными людьми, общение с ними. Поэтому одним из критериев успешности профессионала в этой сфере является обладание соответствующими профессионально важными личностными качествами коммуникативного, организационного и психоэмоционального характера. Безусловно, Талантливый адвокат это не только тот, кто получил блестящее юридическое образование и хорошо знает закон. Помимо этого, необходимы прежде всего глубокие аналитические способности. Проведение правового анализа и синтезирование правовой позиции основной инструмент, уникальный навык и одна из самых главных ценностей адвоката. Адвокатов а тем более юристов в нашей стране, как и во всем мире, огромное множество. При этом лишь единицы доказывают свою состоятельность в профессии и становятся востребованными. Именно умение глубоко анализировать и качественно синтезировать, которые являются противоположными, но в то же время обязательными элементами в работе, делают адвоката успешным. Стоит отметить, что данные умения важны не только для адвокатов. Любой человек, желающий научиться убеждать и побеждать в спорах или переговорах, должен освоить эти навыки, развивать их, так как они позволяют разбирать сложившуюся ситуацию на составные части и на их основе формировать решение той или иной проблемы в комплексе, исходя из своего опыта. Могу с уверенностью сказать, что любую проблему, явление или ситуацию необходимо раскладывать на атомы. Этому меня всегда учили мои наставники. В этом я постоянно практиковался, и в этом я искренне убежден». Такой аналитический подход позволяет посмотреть на то, что же лежит в основе проблемы и спора: причины, корни, истоки, окружающее влияние. Только тогда можно разобраться и понять, по какой причине произошло какое-либо событие, как и почему оно развивалось из тщательно разобранных, разложенных по порядку и тщательно проанализированных атомов ситуации постепенно собирается новая конструкция. Здесь вступают в работу навыки синтеза. Синтезируется новая модель. Каждый атом, как деталь дела, спора снабжается точным решением. Правовой алгоритм разрешения этой проблемы Говоря о личностных качествах адвоката, мне хотелось бы в первую очередь отметить ответственность и внимательность к деталям. Эти личностные качества в совокупности с развитием навыков переговоров и овладением искусством убеждения открывают перед любым человеком невероятные возможности и перспективы. Что касается такого качества, как ответственность, Это основа профессионального характера адвоката. Ответственно относиться к своим обязанностям, готовиться к переговорам, судебным заседаниям, всесторонне изучать все аспекты дела именно это лежит в основе успеха. Без ответственного подхода к своей профессиональной деятельности в целом невозможно стать высококлассным специалистом. Могу привести пример того, как безответственность может погубить карьеру. Много лет назад, в начале моей адвокатской карьеры, я познакомился с одним очень талантливым адвокатом. Я буквально заслушивался его выступлениями в судах, зачитывался его обращениями и заявлениями, составленными четко, ясно, логично и очень грамотно. Он невероятно точно подбирал аргументы, уверенно представлял позицию своих клиентов и, как результат, весьма часто выигрывал. Но к несчастью он был совершенно безответственным, постоянно опаздывал на встречи и судебные заседания, время от времени что-то забывал и терял. Не прошло года, и его заставили уйти из адвокатуры, потому что клиенты начали писать жалобы из-за срыва дел, отсутствия важных документов в процессе и так далее. Карьера удивительно одаренного человека разрушилась. Он впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем и в конце концов исчез. сейчас. Безответственный человек вообще опасен в любой профессии. Да и в обычной жизни на него нельзя положиться, ему нельзя верить, невозможно доверять важные вопросы и дела. Но одно дело, когда безответственная личность занимается творческой профессией, и, например, не вовремя сдаёт рукопись нового фантастического романа в редакцию, и другое дело, когда это качество относится к водителю, инженеру, врачу, адвокату это может привести к весьма печальным, а часто и непоправимым последствиям. Помимо увеличения багажа профессиональных знаний и развития личностных качеств, необходимо оттачивать навыки общения, межличностного взаимодействия, публичного выступления. Это касается не только процессуальных канонов и их соблюдения, того, как войти в суд, как представиться, подать документы, как выступать, протестовать, возражать, обжаловать и выходить из процесса. Но и вашего поведения, умения подобающе вести себя на публике. Все должны понимать, что вы адвокат и представляете великое сословие адвокатов. Глядя на вас, все должны видеть, что за вами стоят многие поколения выдающихся российских адвокатов. В русском языке есть хорошая поговорка: по одежке встречают, по уму провожают. Поэтому на вас сперва посмотрят, затем послушают, после чего сделают соответствующие выводы. Постарайтесь на всех этих этапах восприятия получить отметки отлично. Обращаясь к такому качеству, как внимательность к деталям, отметим, что оно важно с той точки зрения, что в любом процессе есть место переломному моменту, моменту, когда маятник качнулся в другую сторону, когда преимущество перешло от одной стороны к другой. Как в теории сопротивления материалов необходимо не просто знать, а точно рассчитать то самое ребро точку или место, где случится раскол, через который вы проведете решающую контратаку. При этом важно, чтобы адвокат умел чувствовать, понимать, осознавать, видеть и использовать такие моменты. Именно для этого адвокат должен обладать острым чувством восприятия действительности, видеть мельчайшие нюансы, уметь понимать их, распознавать и анализировать плотной связке с описанным качеством всегда выделяется находчивость, которая по праву считается проявлением истинного таланта адвоката. Поскольку благодаря находчивости и развитому навыку поиска всевозможных решений, которые зачастую могут быть неочевидны и нестандартны, адвокат способен найти выход из непредсказуемых, необычных и сложных ситуаций. Все это справедливо не только для судебных, но и для переговорных процессов. И если не менее 50% практикующих адвокатов довольно легко справиться с такой задачей, то лишь 1% сможет предчувствовать и предвидеть. И этим способностям научиться гораздо сложнее. Лишь 10% на земле обладают врожденной интуицией, а остальные могут ее лишь попытаться развить. Упражнения и тренинги по развитию этой способности не помешают тому, кто идет по пути профессионального совершенствования и роста. В современных условиях для адвоката также важно такое качество личности, как Стрессоустойчивость. Это качество необходимо для поддержания эмоциональной и психологической стабильности адвоката, так как ему приходится осуществлять множество действий, выполнять большой объем разнообразной рутинной правовой работы в условиях ограниченных временных ресурсов, что несомненно оказывает влияние на психику и эмоциональное состояние адвоката. Стресс, полученный в ходе ведения судебных процессов, может оказывать деструктивное влияние на жизнь, работоспособность и качество выполняемой работы. Поэтому формирование стрессоустойчивости должно являться одним из приоритетных направлений развития личностных психологических качеств не только адвоката, но и любого человека, ведущего активную жизнь, в которой в современном мире так много поводов и причин для стресса. Очень важно, чтобы адвокат умел быстро обрабатывать информацию, сопоставлять факты, события друг с другом, обучаться и усваивать новые знания максимально полно, быстро и надежно. Это необходимо, так как на сегодняшний день приходится постоянно находиться в актуальном информационном поле. Учитывая изменчивость законодательства, важно следить за происходящими изменениями, быть осведомленным о различных правовых тенденциях, изучать современную профессиональную литературу. Следовательно, важна способность к самообразованию. В процессе осуществления адвокатской деятельности человеку довольно часто приходится сталкиваться с серьезными эмоциональными нагрузками, межличностными конфликтами. Поэтому наряду со стрессоустойчивостью и в связке с ней должен всегда находиться волевой аспект личности, который позволит сдерживать всплески негативных эмоций в случае негативного развития событий. Эти качества являются важными и для профессиональных переговорщиков, для которых нахождение в условиях конфронтации и высокого эмоционального напряжения является естественным и нормальным. Еще одно личностное качество, на которое мне хотелось бы обратить внимание читателей это честность. Честность по отношению к себе, клиентам, коллегам, партнерам, Оппонентом является залогом того, что вы сможете уверенно сказать, что поступаете правильно и справедливо в той или иной ситуации. Особая честность должна проявляться по отношению к тому делу, которым вы занимаетесь, причем как в конкретном персональном случае, так и в глобальном понимании дела как профессии. Адвокат должен уметь управлять собой, своими эмоциями и мыслями. Для этого у него должна быть сформирована определенная система ценностей и моральных установок. Помимо этого, важно следить за своим психологическим здоровьем. Это достигается путем постоянного саморазвития. Для поддержания тонуса организма, ясности мыслей могут быть также полезны занятия спортом. Умение оказывать влияние на окружающих несомненно один из ключевых навыков адвоката. Этот навык позволяет максимально продуктивно выстраивать работу с клиентами, убеждая их, суд и оппонентов в правильности правовой позиции, а также добиваться нужных результатов путем взаимодействия с нужными людьми. Развитие этого навыка складывается из освоения основ искусства убеждения, психологии и риторики. Наряду с этими навыками многие отмечают, что для адвоката, который в определенной степени является личностью публичной, важно такое качество, как харизма. Несмотря на то, что это качество в большей степени относится к категории природных, его также можно пытаться развивать. Для этого следует внимательно следить за собой, своим внешним видом, движениями, осанкой, походкой, голосом, манерами, жестами и многими другими личностными особенностями, особенностями поведения и характера. В целом, процесс становления личности адвоката, формирование его личностных качеств является сложным и многоэтапным процессом. Как и во многих других видах деятельности, одним из ключевых факторов успеха является стремление адвоката к личностному самосовершенствованию и развитию. Для того, чтобы самосовершенствоваться и развиваться не только в профессиональном, но и в личностном плане, адвокату необходимый высокий уровень самоорганизации, постоянное расширение знаний как в сфере юриспруденции, так и в иных сферах жизнедеятельности общества, а также самоанализ, изучение собственных достоинств и недостатков. Ни одно из вышеуказанных качеств не удастся развить без единственной детали любви к своей профессии и своему делу. Адвокат должен верить в то, что он может и должен помогать людям, ведь только положительные эмоции помогут преодолеть возникающие трудности и добиться желаемого результата. В этом разделе были описаны те личностные качества и профессиональные навыки, которые присущи успешному адвокату. В дальнейшем у вас будет возможность убедиться в том, что все эти качества так или иначе являются необходимыми не только для профессиональной деятельности адвоката, но и для высокоэффективного переговорщика. И именно поэтому необходимо делать акцент на развитии в себе этих качеств и освоении этих навыков, уделяя этому процессу постоянное и самое пристальное внимание. Чем глубже вы освоите эти навыки и чем тщательнее сформируете личностные качества, Тем выше будет качество вашей работы, успешнее проводимые дела и чаще будут звучать победные фанфары. Ведь право любит недремлющих.